Александр Николаевич, профессор, доктор филологических наук, проректор по научной работе Литературного института имени Горького, теоретико-историк русской литературы и культуры. Один из ведущих в стране медиевистов. Предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников. Разработал теорию стадиального развития русской литературы 11-1-3-18 века и теорию литературных формаций. Пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о самом известном в мире и, пожалуй, самом загадочном произведении древнерусской словесности «Слове о полку Игореве». В этом произведении порядка 7.500 слов. О нем написано около 15 тысяч работ. Но, тем не менее, это произведение до сих пор остаётся загадочным. Мы не знаем, когда оно было написано, мы не знаем, кто его автор, мы не знаем даже, где оно было написано. Сможем ли мы в сегодняшней лекции ответить на этот вопрос? Конечно же, нет. Да я не ставлю перед собой задачу. Тем не менее, на какие-то тайны слова я попытаюсь сегодня обратить ваше внимание. И даже, может быть, мы сделаем с вами несколько открытий. Потому что произведение действительно стоит того, чтобы о нем поговорить очень серьезно, и чтобы попытаться его даже истолковать. Зачем обычно изучают то или иное произведение, время его происхождения, место его происхождения? С тем, чтобы заглянуть в содержание, в суть этого произведения. Точно так же со словом «О полку Игоря». Зачем нужно знать, когда оно было написано? С тем, чтобы в контексте событий исторических попытаться ответить на вопрос, зачем автор написал это произведение. Я хотел бы обратить ваше внимание на одно очень важное такое обстоятельство. Поход Игоря Святославича, который состоялся в апреле мае 1885 года, освещен в трех Произведения в древнерусской словесности. Это две летописные статьи в Ипатьевской летописи и в Лаврентьевской, и плюс слово о полку Игореве. Какое еще событие в Древней Руси вызвало такое же внимание древнерусских книжников? Куликовская битва 1380 года. Там есть Задончина, которая удивительным образом перекликается со словом о полку Игореве. Там есть сказание о Мамаевом побоище, И летописная большая статья о Куликовской битве. Сопоставимы ли два этих события? Поход Игоря за штатного совершенного князя. Если бы, может быть, не было этого похода, мы бы даже бы и не знали о нем. И Куликовская битва. Конечно же, исторически они не сопоставимы. Но смотрите, сознание древнерусских книжников, они сопоставимы. Потому что и одно событие, и другое вызвали целых три произведения. Больше ни одно событие в Древней Руси так пристально, скажем, не отмечалось древнерусскими книжниками. Значит, есть что-то такое, на что книжники хотели обратить внимание читателей. А что это? Можем ли мы сейчас вот сразу сходу сказать «нет, не можем». Вот вам, пожалуйста, одна из тайн слова полку Тайная Тайное было и когда оно было найдено Мусин Пушкиным. Мы, в общем-то, знаем, что это произошло около 1788 года. Мусин Пушкин, известный коллекционер э, древнерусских древностей, обнаружил рукопись так называемого спаса Ярославского хронографа в монастыре в Ярославле. И он взял оттуда эту рукопись. Позднее Мусин Пушкин станет и оберпрокурором святейшего синода. Он привлечет лучших специалистов в того времени, Бантышка Менского, Малиновского, чтобы подготовить рукопись слова к изданию. Почему нужно было ее готовить? И почему ее готовили почти 12 лет? То есть э, сам памятник уже в виде книги э, выйдет только в декабре 1800 года. Потому что древнерусская письменность, она отличается очень сильно от нашей современности. Э, дело все в том, что когда-то писали сплошную строку, не разделяли на слова, потому что... Э, Материал, на котором писались рукописи, пергамен, был очень дорогой. И поэтому нужно было интерпретаторам, и тем людям, которые подготавливали к изданию «Слово полку Игореве», нужно было, прежде всего, разбить по словам это, этот памятник. А многие слова уже утратили смысл. Почему, скажем, в первом издании было порядка 200 тёмных мест? То есть не могли до конца прочесть содержание этого произведения и истолковать ту или иную фразу. Сейчас осталось порядка 20 таких тёмных мест. Значит, за 200 лет мы уже чего-то достигли в изучении этого замечательнейшего произведения. А почему же оно замечательное? Что в нём есть такое, что 200 лет не даёт покоя исследователям? Вот давайте попытаемся сегодня ответить на некоторые вопросы, связанные со словом. Ну и, конечно же, первый из таких вопросов – когда было написано слово? чтобы понять или определить, или даже получить ключ к постижению смысла этого произведения. Обычно, когда ставили перед собой вопрос, ученые пытались на него ответить очень просто. Когда могло быть написано? Смотрите, не когда написано, а когда могло быть написано. Слово, как мы уже с вами знаем, рассказала о неудачном походе Игоря Святославича, он попадает в плен в мае месяце, после второй неудачной битвы для него. И где-то в августе месяце, в конце июля, в начале августа месяца, бежит из половецкого плена э, на русскую землю. Вообще должен заметить, что это единственный случай, когда древнерусский э, князь э, попадал в половецкий плен. Это, кстати сказать, тоже... Один из таких важных ключевых моментов, который заставил автора слова взглянуть на проблему князя, а точнее на его духовное состояние. Об этом мы с вами чуть-чуть позднее будем говорить. Так вот, большинство исследователей полагали, логически рассуждая, что слово о полку Игоря было написано вскоре после возвращения Игоря Святославича из половецкого плена. То есть сентябрь-октябрь 1185 года. Казалось бы, это было логично. То есть князь вернулся на русскую землю, и, соответственно, уже можно было написать или закончить, завершить это произведение. Но если мы внимательно посмотрим на текст слова, то э, уже даже первые э, точки зрения... Эти э, вот, вот, исследователи, авторов, э, э, э, приверженцев такого раннего написания слова полку Игоря э, подвергаются э, сомнению. Почему? Потому что э, когда Игорь бежит из плена, э, за ним следует гзак и кончак. И э, состоялся разговор этих двух половецких ханов: Когда сокол летит в гнезду, то соколенка опутаем красную девицей. Когда опутаем соколенка красную красной и тунама нам они будут. ни соколенка, ни красной девицей, замечает ГЗАК э, на слова Кончака. Дело все в том, что Игорь Святославич пошел в поход вместе со своим двоюродным братом Буй-Тур Всеволодом, своим сыном Владимиром Игоревичем, кстати сказать, ему было всего лишь 14 лет, он уже пока, командовал полком, полк более тысячи воинов, так вот, Владимир Игоревич в плену женился на Кончаковне. И спустя два года, то есть в 1187 году, он уже возвращается вместе с женой и ребенкой в русскую землю, в Путивль. Он был путивским князем. Вообще, Игорь Святославич принадлежит к роду Ольговичей. Слово полку Игоря, Игоря Святославовича, Ольгова внука. То есть это род черниговских князей. О нем мы еще позднее будем немножко говорить. Так вот, сам Игорь был князь Новгород-Северский. А его сын князь Путивльский. То есть такое деление. Чернигов-Стольный град, поменьше Новгород-Северский княжество. И еще поменьше это Путивльское княжество. Так вот, если состоялся такой диалог... И автор его приводит, значит, он, в принципе, знает, что Игорь, Влад... э, Игорь бежит, а Владимир, его сын, остается в плену. И что Владимир вернется из этого плена. То есть, если опутаем Соколенка, это имеется в виду владимир Игоревича, Соколенка и Красная Девица, то не будет ни Соколенка, ни Красная Девица. То есть, это как раз бы соответствует тому... События, тем будущим событиям, которые э, уже будут позднее рассказывать русские летописи. В частности, ипатьевская летопись. Значит, э, автор уже знал о возвращении Владимира Игоревича. Скорее всего, что знал. Понимаете, вот этот маленький нюанс позволяет нам поставить вопрос. В датировке произведения. А что еще знает автор? Вы знаете, э, работа медиевиста... То есть специалиста по средневековым литературам, она сравни работа криминалиста. Но криминалистам даже легче. Почему? Потому что э, они расследуют какое-нибудь событие или какое-нибудь происшествие по свежим следам. То есть их можно обнаружить и, естественно, как-то собрать, интерпретировать. Что касается медиевиста, гораздо сложнее, потому что события почти 800 лет назад э, проходили. И следов гораздо меньше. Но если исходить из психологии творчества, даже древнерусского писателя, хотя они себя писателями не называли, в лучшем случае они называли себя с-писателями. Почему? Потому что они писали не от себя, не по своей воле, а по благодати, в молитве. Потому что большинство, подавляющее большинство древнерусских книжников, ведь я даже не говорю писателей, древнерусских книжников были монахи. И у них совершенно другое было отношение к тому, что они пишут они не по своему желанию, в лучшем случае по послушанию. То есть это приказал или призвал игумен монастыря и дал послушание, чтобы написать то или иное произведение. Так вот, автор полку Игоря» не исключение. Значит, он будет работать точно так же, как и другие древнерусские книжники. Где он будет работать? Я попытаюсь ответить на этот вопрос чуть позднее. Сейчас я немножко интригую, чтобы нам было интересно э, следить, вам было интересно следить за логикой моего повествования, а мне было интересно э, вам э, об этом всем рассказывать. Э, так вот, э, любой древнерусский книжник, как бы он не хотел спрятать себя, а монахи – это особый тип людей, люди, которые ушли от мира, которые не приемлют славу мира сего, и которые не хотят показывать свою личность и проявлять ее как-то в своих творениях. Поэтому он попытался максимально раствориться. Почему мы с таким трудом пытаемся найти имя этого автора? Скорее всего, что мы его никогда не найдем, потому что он очень искусно спрятался. Но время свое... Он, тем не менее, показал. Когда-то Академик Шахматов, когда датировал вот и чтение Бориса Глебе, и сказание Бориса Глебе, то есть два жития, напи написанные вот в конце XI, начало го веков, он обратил внимание, чего автор не знает. Если автор не знает того-то, -того значит, он определяет, я имею в виду Академик Шахматов, высшую границу, когда было написано то или иное творение. То есть вот если, скажем, он не знает о смерти Феодосия Печерского, там скажут, ну, значит, это написано до года, 1073 года, или еще, если чего-то не значит, значит, до. Вот эта верхняя граница легко определяется. Ваш покорный слуга применил несколько другую методику, он расширывает. То, что делает э, академик шахматов, точнее, делал академик шахматов до революции. И э, я поставил э, еще один дополнительный вопрос. А что знает автор? Потому что, как бы он ни пытался уйти в своего время, он, тем не менее, обязательно проговорится об этом времени. И вот что знает автор? О чем он проговаривается? Вот первое, мы уже с вами обнаружили, это о том, что Владимир Игоревич вернулся из плена. Значит, слово не могло быть написано ранее, 1187 года. Теперь смотрите, в втором абзаце... Сказано, почнем же повестью от старого Владимира до нынешнего Игоря и же изтягну ум крепостью своей и поостри сердце мужества, наполнен соратного духа на полки русские на землю половецкую. Видите, почнем повестью от старого Владимира до нынешнего Игоря. Значит, Игорь жив, когда автор повествует об, о его походе. До нынешнего Игоря, значит, он действительно еще жив. Э, вопрос, когда умер Игорь. Э, дело все в том, и мы еще с вами будем об этом говорить, что удивительным образом с родом Святославичем связаны солнечные затмения. А как вы знаете, в словополку Игоря тоже было солнечное затмение. Так вот, Ипатьевская летопись сообщает о том, что Игорь умер после лунного затмения, которое произошло, это уже астрономы доказали, 22 декабря 1200 года. И смерть Игоря указана рядом с этим лунным затмением. Значит, мы можем сказать, что Игорь умер не ранее декабря 1200 года. Стало быть, слово полку Игоря не может быть написано позже этой даты. Значит, можем ли мы узнать, когда раньше? Оказывается, можем. Каким образом? А мы должны проследить те э, события, которых автор упоминает в своем творении. А какие это события? Я не буду перечислять все. Их очень много. Я просто вот покажу книгу «Проблемы историографии и текстологии древнюрских памятников». Здесь я как раз очень подробно э, останавливаюсь на датировке слова Павла Игоря. Так вот, о чем знает э, автор? А он знает, что э, Игорю Бог путь кажет из земли половецкой в землю к русскую, к отню, злату столу. А отний злат стол, это значит отцовский стол. Э, Игорь по летописи возвращается Путиль, потом Новгород-Северский. То есть он возвращается в свои княжества. А э, Отцовский престол – это Черниговское княжество. Значит, если автор говорит, что о, Бог Игорь укажет, э, то есть указывает путь к Отцовскому престолу, Черниговскому княжеству, значит, он знает, что Игорь будет когда-то на Черниговском престоле. А когда это произошло? После смерти Ярослава Черниговского в 1198 году. Значит, Раньше не может быть написано. Не может. Более того, обращаясь к Всеволоду «Большое гнездо», автор говорит, ты бы можешь и Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Это указ. Ну, первый я пока опускаю. Второй поход Всеволода. «Большое гнездо» на Дон состоялся тоже в том же самом 1198 году. Значит, это автор упоминает, это событие, несомненно. Значит, он знает о нем, несомненно. Значит, видите, уже два события 1198 года. Можем ли еще уточнить? Оказывается, можем. Почему? Потому что автор обращается к роману князю Галецкому который стал великим князем в 1199 году. И э, обращаясь к нему, он говорит, что э, Роман э, притупил свои мечи о э, шлемы половецкие. Когда Роман с полопцами воевал? Не ранее 1200 года. Как сообщает э, новгородский э, путешественник, э, конца... 12-го начала 13 века, который был в Константинополе в мае месяца 1200 года, в это же время в Константинополе были и послы от э, романа Галицкого. Послы были по двум причинам: во-первых, роман сватался дочери византийского императора, а во-вторых, э, предшествующие события. Последние пять лет, то есть с 1195 года по 1200 год, это массовые походы половцев на Константинополь вместе с болгарами. И император Алексей III, византийский император, не мог сам противостоять половцам. И тогда он обращается за помощью к своему будущему зятю. И Роман со своим войском стремительно идет в Половецкую степь и не позднее осени 1200 года разбивает половцев. Значит, автор знает об этих походах? Конечно же знает. Половцы досаждали как русским, так и византийцам. Значит, эти события, опять же, таким рассматриваются в таком контексте, очень широком контексте. Смотрите, как сужаются границы написание слова. То есть слово, скорее всего, что было написано поздней осенью или зимой 1200 года. Вот вам, пожалуйста, первое открытие, которое мы с вами сегодня сделали. Видите, всего лишь, всего лишь на основании того, что мы очень внимательно рассмотрели события похода в контексте всех других исторических событий. Это свидетельство опять же таки о том, что э, медиевист, даже литературовед, он должен быть И историкам. То есть он должен знать те события или контекст событий, в которых разворачивался, ну, скажем, походы ходу Игоря Святославича. Еще на что хотел обратить внимание. Историки заметили, что автор слова э, упоминает как минимум пять событий, о которых нет известий в летописях. Значит, откуда он черпал эти сведения? Значит, у него была какая-то библиотека, причем события XI века. Слово-то повествует о событиях XII века, а здесь события XI века. Затем, мы об этом будем говорить еще позднее, во второй лекции, автор знал очень хорошо Библию, причем не в церковнославянском переводе, а в греческом переводе. Спрашивается, а где он ее брал? Еще Рикардо Пикки обратил внимание, что есть реминисценции из Псалтирии, но причем реминесценции с греческого текста Псалтирии, то есть недословные перевод. Мы еще сделаем одно открытие чуть-чуть позднее и увидим, что действительно автор пользовался греческими текстами Библии. Потому что Библии на церковно-славянский язык полностью, ветхозаветные книги, были переведены только в конце 15 века. Это в кружке архиепископа Геннадия Новгородского. Значит, автор был человеком образованным? Да. Более того, автор использовал для написания своего творения и рассказ Ипатьевской летописи. А Ипатьевская летопись, точнее, Киевская летопись, которая вошла в Ипатьевский летописный свод, была завершена в Идубицком монастыре в Киеве в 1199 году. Значит, ранее этого срока он тоже ведь не мог использовать этот текст. То есть это еще одно подтверждение того, что автор пользовался и этим сводом, киевской летописью, и что он писал, скорее всего, в 1200 году. Где это можно было сделать? Вот здесь интересный вопрос. И такой же интересный ответ. Я полагаю, что это как раз произошло именно в Выдубицком киевском монастыре. Потому что все пути сходятся именно в этот монастырь. Автор был монахом? Да, скорее всего. Был ли он участником этого похода? Да, скорее всего. Потому что есть маленькая фраза «что мне шумит?», замечает он, такое лирическое есть отступление, когда половцы окружили двух русских князей. «Что мне звенит, что мне шумит?» Он говорит о себе. «Что мне извинить, что мне шумит?» То есть он как бы погружается в те события, которыми он жил в последнее время. Я хочу заметить, что Игорь в поход взял с собой 5000 воинов. Ну, приблизительно около этого. Это, в общем-то, большой отряд по тем временам. А в живых осталось 15 человек после этого похода. И вот, скорее всего, что кто-то из этих спасшихся э, позднее и постригся в монахи. Почему я так думаю? Это еще, пусть маленькая будет, и трига, о которой э, я скажу чуть-чуть э, позднее. Итак, смотрите, мы с вами определили, или почти определили, что слово написано в конце 1200 года, скорее всего, что в Киеве. А вот теперь мы с вами уже, определив время, пока еще не объяснив, зачем же автор пишет это произведение, можем приступить и к изучению самого произведения, постановке э, вот очень важных вопросов. А зачем автор написал его? И здесь э, должно быть небольшое отступление. Если мы посмотрим на всю древнерусскую словесность, видите, я даже не говорю, что это литература, если мы посмотрим на всю древнерусскую словесность в комплексе, то мы увидим, что творения XI-XII веков не знают вымысла. Это доминирование религиозно-символического мышления. Это осмысление событий через призму священного писания. Все они были православными людьми. И, естественно, на то или иное событие смотрели через призму божественной воли, то есть божественного промысла. И через то, как или иное событие освещается в Библии. Потому что они полагали, нет ничего в исторической действительности того, чего бы уже не было в Библии, и чему не даны бы были соответствующие оценки святыми отцами. Повторяю, у них было мышление э, православных книжников. И поэтому... Когда они берутся написать то или иное творение, они ставят перед собой основную цель. Какую? Показать, как православному человеку можно спасти свою душу. Вот если мы спросим, какая центральная тема всех, подчёркиваю, древнерусских творений, это тема спасения души. То есть э, нельзя по-светски, чисто по-светски подходить к этим текстам. Они религиозные. Значит, нужно искать те смыслы, которые закладывал автор. Вот попытаться их понять. Нелепо ли небяшет братья, начать и старыми словесы слово полку Игоря Игоря Слатославича. Начать же с той песни по былинам всего времени, а не по замышлению баяна. Боянбо вещи, а ще, кому хотя же песнь творите, то растекавшейся мыслью по древу сезом, орлом под облаки, серым волком по земле. Знаете, какой удивительный язык. Но ну, на что я хочу обратить внимание? Нелепо начинать старыми словами. Рассказ о э, словах полку Игоря. Значит, смотрите, что нелепо? Нелепо говорит старыми словами. А старые слова это у кого? У Баяна. Баян был вещь, ащи кому хотят, что и творите. То есть э, автор противопоставляет свою манеру повествования повествованию Баяна. То есть я буду говорить совершенно по-другому, так как Баян. Баян будет вот так, а я буду говорить вот так. По сути дела, здесь мы наблюдаем стилизацию под Баяна. Почему э, там упоминается и Дашбок, и Велес, и, и Обида Дива, и так далее? И так далее да потому что это те образы, которые использовал Баян. Если мы внимательно посмотрим на текст повествования, то мы увидим, что действительно э, эти образы появляются там, где происходит стилизация автора под, э, под Баяна. Но он, стало быть, противоставляет свою манеру той манере повествования, которая будет у Баяна. Потому что нелепо говорить. А где здесь новые слова? А мы не знаем. А мы не видим. Мы идем. Первая фраза и ставит нас в тупик. Какие же тут новые слова? Неизвестно. Давайте возьмем вторую фразу. «Почнем же повесть от старого Владимира до нынешнего Игоря, и же истякну он крепостью своей и постоит мужества, наполнился соратного духа, поведя русские полки на землю половецкую» и так далее, и так далее. От старого Владимира до нынешнего Игоря. Дело все в том, древнерусский автор никогда просто так в суе не упоминает того или иное имя. То или иное событие. Значит, для него очень было важно противопоставить некого старого Владимира и Игоря современного ему Игоря. А кто такой старый Владимир? А вот здесь историки спорят, и спорят до сих пор. Некоторые говорят, старый Владимир – это Владимир Святославич, который крестил землю русскую в 988 году. Но Владимир Святославич не воевал с половцами. Тогда они их еще вообще даже не знали. Другие историки, приблизительно там 50%, где тоже 50% говорят, это Владимир Мономах. Потому что Владимир Мономах воевал с половцами. Да, действительно, здесь вот можно провести такое сравнение. Значит, э, э, ответив даже на этот вопрос, мы получим второй ключ к пониманию произведения? Да, несомненно. Ну, а вот еще один ключ. Вот с, тем, э, с этим третьим ключом, но ну, вообще вышла целая история. Детективная, можно сказать, история. Это так называемая перестановка третьего и пятого абзацев. Э, дело все в том что в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, когда повествуется о походе Игоря, упоминается, что на восьмой день похода происходит солнечное затмение. И э, тогда Соболевский, еще будучи студентом, будущий известный э, лингвист и будущий академик, еще в 1886 году захотел ал алгеброй поверить гармонию. То есть он э, обратил внимание, что в слове-то затмение как оно издано вот первыми издателями, это э, третий абзац. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце, видя тьмо, тьмою воины вся прикрытой. То есть э, солнечное затмение, как бы в самом начале похода упоминается. И он решил сделать перестановку. То есть вот этот абзац поставить подальше, чуть-чуть. Ну, как бы вот с логикой повествования, э, которое есть в летописях. Но можно ли Подходить вот так э, э, прагматично, что ли, к э, вмешательству в художественную канву художественного произведения, конечно же, нельзя. Я хочу обратить ваше внимание на слова Кирилла Туровского, епископа, э, э, конца XII века, то есть современника Игоря Святославича и замечательного автора, который писал. «Ибо историки и витии, иначе говоря, летописцы и песнотворцы, обращают свое внимание на бывшие между царями рати и ополчения, то есть походы, и украшают их словами и возвеличивают, проявивших мужество, звать своего царя, и не подставивших» в сражении спину врагам своим. То есть, смотрите, Кирилл Туровский обращает внимание, что существуют историки, то есть летописцы, и витии, то есть песнотворцы. То есть это будут два разных подхода к изложению одного и того же события. У летописях это, будет вити... это будут летописцы, историки, а то, что в слово, это, конечно же, будут витии песнотворцы. Таким образом, мы видим... Вот это вот противопоставление манер изложения. И мы, соответственно, логично можем предположить, что автор – это как раз не историк, а поэт. Он же не случайно говорит, почему же песню? То есть он песню пишет. Значит, у него будет художественное осмысление тех или иных событий. Значит, если он ставит солнечное затмение в самом начале произведения, значит, он хочет привлечь наше внимание – К этому, несомненно. Он же знает, что в двух летописях солнечное затмение на восьмой день похода. Знает. И он знает, что читатели это знают. И знает, кто, учеб... кто участник этого похода, это тоже знает. Об этом походе тоже много говорили. Значит, он умышленно ставит. А зачем? Вы знаете, за 200 лет никто не ответил на этот вопрос. Гораздо проще было сделать перестановку потому что ее поддержали академик Перец, ее поддержал академик Орлов, ее поддержал академик Гудзи. И все издания 20 века с перестановкой 3-5 абзаца даже не обратили внимания исследователи, что получается нелогично, ибо получается так, что не Игорь призывает в поход буйтура Севода, а буйтура Севод. Говорит Игорь Уседлай, братья своих борзовых камней, а мои-то готовы у Курска напереди. То есть получается так, что инициатива похода принадлежит будь Турсеводу, там-то все и дело. Значит, даже логика повествования нарушается. Нужна ли перестановка? Конечно же, нет. Слово дошло в том, той композиции, в которой оно должно быть. Значит, мы должны вернуть, как это и было прежде, вот в первом издании, этот абзац на свое место Э, то есть это будет третий абзац повествования. Посмотрите, вот три абзаца, три вопроса, три ключа к пониманию слова. Вот на, ни на один мы с вами не могли ответить. Давайте начнем проще всего на, со второго абзаца. Что значит старый Владимир и нынешний Игорь? Я не буду томить вас долго. Я хочу просто обратить ваше внимание на походы Владимира Мономаха. И, собственно, на один поход, который состоялся в феврале 1110 марте 1111 года. Пусть вас не пугает. Новолетие начиналось в, мае, э, в марте месяце. Такой, так называемый, мартовский стиль. Поэтому 10 год это февраль, э, 1 марта, это уже это, так называемый мартовский, был еще сентябрьский стиль. И вот э, лаврентьевские и ипатьевские своды, они так сказать, вот, чередуются. Некоторые события, но то сентябрьским стилем помечены. Так вот, я хочу обратить внимание на э, поход Владимира Мономаха именно этого. Вот. 11 февраля 1110 года, суббота, первый час ночи знаменье. В то же лето бы знаменье в Печерском монастыре, февраля в 11 день. Явися столб огненный от земли и до небесе. «А молния, осветиша всю землю, и на небесе прогремев в первый час ночи, весь мир видя». Ну, смотрите, почему летописец обращает на это знамение внимания? Потому что э, молния, гром зимой, в феврале, понятно, что рядом вон выходящий случай. «А что такое огненный столб? Себо ангел, вложив в сердце Владимиру Мономаху, пустити братью свою на иноплеменники русские князи». То есть, оказывается, огненный столб – это явление ангела. И он явился Владимиру Мономаху, и э, Владимир Мономах засобирался в поход против половцев уже, э, значит, э, смотрите, в февраль э, суббота, это э, Но день перед прощенным воскресеньем, 12 февраля, это прощенное воскресенье, то есть это заговение на Великий пост. Почему Владимир Мономах оказался в Киево-Печерской обители? Дело все в том, что он исцелился в 1073 году в Киево-Печерской обители, когда закладывалась церковь Успения Пресвятой Богородицы. Он приехал очень больным, и Феодосий Печерский, игумен тогдашнего монастыря, положил его в свою келью, и рядом знаменитый пояс Шимана. И Владимир Мономах исцелел. Утром уже поднялся здрав. А до этого он даже на лошади сидеть не мог. И поэтому он э, с теплотой относился к Киево-Печерскому монастырю. И вот он тоже приехал сюда для заговления. Прощенное воскресенье, э, на службу в Киево-Печерский монастырь. 13 февраля – начало Великого Поста. 26 февраля, во второе воскресенье Великого Поста, выступает поход. Тоже обратить внимание, что большинство походов э, происходит э, почему-то на Великий Пост или вообще на посты. А э, большинство битв происходит на пятницу. Это тоже пятный, э, э, постный день, пятница. Так что э, мы видим, что вот не случайно убиралось это время. 24 марта, это уже 1111 года, пятница, первая битва. У Игоря то же самое. 27 марта, понедельник, на Страстной Седмице, это последняя неделя перед Пасхой, победа над Половцами. 2 апреля Пасха. То есть с победой Владимир Мономах возвращается домой. На что еще хочу обратить внимание, что Владимир Мономах Никогда не воевал за пределами своей земли. Когда-то э, еще в повести временных лет сказано, что Симхам и Афет, сыновья Рой, Ноя праведного, разделили землю, бросили жеби, то есть договор, не приступали к пределам земли друг друга. Вот свою землю можно защищать. Ходить в походы завоевательные категорически запрещалось. Я еще вспомню этот момент. Так вот, э, Владимир Мономах и он защищает э, землю русскую. Почему? Потому что княжеская власть от Бога, княжеское служение это мирское служение Бога. Это защита Отечества, то есть своего княжества и русской земли. Это защита веры православной и защита своего народа. Вот так поступил Владимир Мономах. Кстати сказать, в 14 веке летопись его же называют святым. Потому что он поступал именно как праведник. Теперь давайте посмотрим для сравнения поход 1185 года Игоря Святославича. 23 Точнее, даже не с начала похода, а с 21 апреля 1185 года – это Пасха. Смотрите, там Пасха и все заканчивается, а здесь Пасхи начинается. 23 апреля Игорь Святославич, новгородский князь, выступает поход на Светлой Седмице. То есть это самая торжественная неделя в году, Светлая Седмица после Пасхи. В это вообще ничего нельзя делать. А здесь идет завоевательный поход. Завоевательный. Почему? Потому что он хочет «Хочу бы с вами, русицы, копье преломить и конец поля Половецкого, а любой спите шаломянем дону». Что значит «копье преломить и конец поля Половецкого»? Это значит заявовать пространство Половецкое и преломить копье и воткнуть землю как силам победы и покорения этого пространства. Значит, он наступает, выступает в какой? Завоевательный поход. За 200 лет христианства на Руси я больше не знаю походов завоевательных. А зачем он идет? Переднюю славу похитим, а заднюю поделим. Передняя – это какая слава? Это та слава, которую завоевал и Владимир Мономах много раз, и э, годом ранее Святослав Киевский, который ходил на половцев в поход, и когда разбили половцев, была необходимость Игорю Святославичу идти в этот поход сейчас. Нет. Почему? Потому что годом ранее половцы были разбиты. Игорь тоже должен был выступить в тот поход. И он выступил. Вот э, Была оттепель. А на следующий день удалили морозы. И э, кони Игоря изрезали себя копыта. Они стали кровоточить, и Игорь вынужден был вернуться с этого похода. То есть он не завоевал тогда славой. И вот теперь, на следующий год, он собирается в этот поход, потому что половцы-то разбиты. Они не смогут ему противостоять. Видите, Значит, что? Чем руководствуется Игорь? Славой. Он хочет славу земную снискать. Когда-то Борис и Глеб... Первые русские святые сказали, не славы ради мира сегодня живут, ради славы небесной. Они и стали святыми. А Игорь, зачем? Именно за славой земной. Итак, выступает поход. 1 мая, среда. Солнечное затмение. Первый час ночи. Кстати сказать, первый час ночи было знамение и в Печерском монастыре при Владимире Мономахе. Если э, астрономически при Владимире Мономахе это было 16 часов 35 минут. Если сейчас астрономически это 16 часов 48 минут, тогда не было минут. Значит, по часам это действительно первый час ночи. Тогда день делился пополам. 12 и 12. И первый час ночи зимой начинался по нашему времени в 17 часов. Это начало вечерней службы в храме, точнее, это утреннее. То есть это тоже немаловажно, немало потому что э, замыкаются эти события, храмовые действия и то, что э, происходит в природе. 10 мая, пятница, одолел Половцев, как и Владимир Мономах. Первая битва там тоже была в пятницу. В субботу, 11 мая, битва. Битва в э, субботу до э, воскресенья, до обеда. Третьего дня – к полудню подошла стязи Игоря. Третьего дня. Это если считать от, от пятницы. Значит, на третий день. А если считать от субботы, тогда получается, что автор в голове э, помнит или держит э, и, э, то, что Владимир Мономах в понедельник разбил э, Поломсов. Это тогда получается третий день. Но здесь... Полудню полудню доше стязи Игорева. Здесь происходит поражение. Что такое воскресенье? Воскресенье – это Малая Пасха. Значит, смотрите, поражение происходит в воскресный день. И Игорь попадает в плен. Я уже говорил, никто из русских князей не попадал в плен. Он шел за славой, а получил бесславие. А еще большее бесславие – это бежать из плена. Почему? Потому что за него должны были заплатить честь, выкуп. И он ждет пока этот выкуп будет. Зак и Кончак пошли грабить русскую землю. Он открыл ворота на русскую землю. И когда уже Святослав Киевский собрал русских князей, разбил их, и когда половцы возвращаются злые назад, то ему доброжелатели говорят, Игорь Святославич, нужно бежать, иначе они могут тебя казнить. И Игорь бесславно бежит из этого плена. Июнь конец июня, начало июля, он бежит из половецкой степи. Помогает ему оврул, крещенный половец. Вот разобрав вот этот один эпизод, мы с вами, и второй абзац, мы с вами получили ключ к пониманию этого произведения. То есть поход Игоря – это антипоход Владимира Мономаха. Если тот выходил на защиту русской земли, то этот ради славы. Значит, этот поход будет совершенно другой. И осмысливать его нужно совершенно по-другому. Поможет ли нам солнечное затмение в этом? Да, поможет. Но об этом мы поговорим с вами уже в другой лекции. Елена, всё-таки было сказано, что если писали какие-то летописи люди, то это были в основном монахи, не в основном, а это были монахи, да, люди, не выдумывающие ничего, то есть не песнописцы. То есть вы как бы очень такое внимание обратили на это, да, что были песнотворцы и летописцы, при этом непонятно как бы зачем вот мне так и осталось, какая mm -hmm. между ними всё-таки разница. Понятно. Спасибо за вопрос, очень интересный. Значит, э -э -э, психология творчества древнерусского э -э, книжника, я не хочу называть их писателя, они действительно не знали вымысла. Но другое дело, как они будут осмыслять те или иные события. Вот я сказал, что сознание древнерусских книжников 11-12 веков было религиозно-символическим. Если бы я попросил сейчас пересказать содержание слова полку Игоря, вы бы не смогли этого сделать. Почему? Потому что там нет причины следственных связей. Это парадоксально. Но там нет причинно-следственных связей. Вы бы мне стали пересказывать ход событий, которые излагаются в той или иной летописи, в Патевской или э, Лаврентьевской, понимаете? Там э, есть э, некая логика в развитии событий. А здесь связь по смыслу, смысловая связь. То, что делает э, Вития, то есть песнотворец, он художественно осмысляет это произведение. Точнее, эти события, а потом отражает их в этом произведении. Очень хороший ваш вопрос, но это будет вторая лекция. Вся лекция посвящена будет ответу на этот вопрос. Понимаете? Потому что «Солнечное затмение» здесь как раз ключ к пониманию, что за художественный образ он создает и э, что в результате у него получится. Спасибо.